Александр Рословлев Весенние песенки Бык Поклонился цветик полю, подарил пчеле душок. Выходи, кобык на волю на зелёный бережок, словно пава жарко глядя, по той ходит в стороне. Ах изводушка до сада помешала речка мне. Как тут быть полезу в воду, лишь поклич до да помани, не сыскать на речке броду только ому ты одни. Попил бык и стало мелко, малость вышел и катка. Ты играй моя сопелка, весели за то быка.